Ну и под конец они задумали перегородить плотиной весь Бэй. Ну так вот, научились выворачивать камни рычагами, продолжал читать капитан. Альберту, это был один тап обои, раздавило при этом два пальца. 21. первого. Даяк сожрал Альберта. После этого ему было плохо. Пятнадцать капель опия. Обещал больше этого не делать. Целый день шел дождь.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 И очень ловкий, сэр. 7 июля сержант убил ножом Катл Фиш. Это, понимаешь, рыба, которая гадит таким темно бурым слыхал? Каракатица. Я, она самая. 20 июля. Сержант убил ножом большую Джели Фиш. Это такая сволочь, тело, как студия, не жжется, как крапива, мерзкое животное.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 Сказал он, похлопывая по нагрудному карману. «За то, сколько ножей я им дал! И пять штук гарпунов! Мне ножи обошлись почти по два американских доллара и пис, то есть за штуку. Очень хорошие ножи, парень. Из такой стали, которую не берет никакая раш. Ржавчина? Я! Yeah! Потому что это для работы под водой, для моря. Ну и батаки тоже стоили мне кучу денег. Какие батаки?»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 Что и говорить, эти ботеки — отчаянные жулики. Но с тапобойс, Бойс, сэр, с ящерками можно было сделать честный бизнес. Очень хорошее дело, пан Бонди. Г.Х. Бонди все происходящее казалось сном. Покупать у них жемчуг? Я! Только в Дэвил Бэй уже никакого жемчуга нет. А на других островах нет никаких Тапа Бойс. В этом-то вся суть, парень. Капитан Иван Тох...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 Капитан Ван Тох пустился в технологические объяснения, где и за какую цену продаются всякие корабли, пароходы и наливные суда. Гаха Бонди не слушал капитана. Он только рассматривал его. Гаха Бонди умел разбираться в людях. Ни на одно мгновение он не принимал всерьез ящериц капитана вантоха Но сам капитан стоил внимания. Честный человек, да. И знает тамошние условия.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 «Сам не знаю почему, но я, кажется, за это возьмусь». А тем временем капитан Ван Тох своими огромными лапами чертил в воздухе силуэты судов с палубой под тентом и сошканцами. «Превосходные суда, братец!» «Знаете что, капитан Ван Тох?» — сказал вдруг Гэха Бонди. «Зайдите ко мне через две недели. Мы возобновим тогда разговор о пароходе»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 «Только я должен выбрать две жемчужины покрасивее, надо послать их кое-кому». «Кому?» «А таким двум редакторам, парень? Я, черт подери, постой-ка!» «Что? Как их звали, черт подери?» Капитан Ван Тох растерянно моргал своими лазурными глазами. «Такая, брат, глупая у меня голова, уже забыл, как звали этих двух бойс».